Глава 33. Газ покоряет мир. Выражение «cooking with gas», означающее «делать успехи» или «делать что-либо совершенно правильно», вошло в обиход в Англии в конце первой половины XIX века, а обязан этим великий и могучий английский язык некоему Джеймсу Шарпу, ассистенту директора Нордгемптонской газовой компании который сконструировал первую газовую плиту еще в 1825 году. Плита в единственном экземпляре долгое время стояла у него дома, а единственным ее пользователем была жена изобретателя. Наверное, Шарп не был человеком отчаянной решимости. Во всяком случае, промышленное производство этих плит он рискнул открыть только после того, как ему нанес визит некий Лорд Спенсер и попросил приготовить ему завтрак. Именно на газовой плите, потому что слухи об этом чуде уже давно будоражили умы горожан. Спенсер был восхищен результатом. Скоростью приготовления блюд, в первую очередь, хотя чего то и сама еда, приготовленная столь экзотическим способом, показалась ему необыкновенно вкусной. И только после такого одобрения своего изобретения, столь высокопоставленной особой, Шар пришился на открытие завода по производству кухонных газовых плит. Нельзя сказать, что продукция «Шарпа» шла на расхват. Сказывался низкий уровень газификации и, следовательно, относительно высокая стоимость самого газа. Но несколько отелей и кухни королевской семьи, которые первыми обзавелись этим знаковым символом прогресса, дали основание англичанам ввести в оборот то самое крылатое выражение, с которого и начался рассказ сам газ между тем к описываемым годам только-только начинал свой путь по планете. И, можно сказать, пробовал нащупать свое место в мире. скудные сведения о том, что китайцы использовали природный газ, устраивая бамбуковые скважины для обогрева, освещения и даже промышленных целях еще во втором веке до нашей эры, а население не столь удаленных от европейских столиц обширу занималось тем же самым как минимум с 15 века никак не способствовали поискам места газу в жизни европейца, потому что газовые месторождения еще не изучались, да и о транспортировке природного газа никто в те годы даже не помышлял. Совсем незадолго до описываемых событий французский инженер Филипп Леблан открыл, по сути, первый газогенератор и смог получить горючий газ путем сжигания дров. Идея использования такого газа для освещения вместо повсеместно распространенных ламп на конопляном масле, захватило его. После того, как правительство отказало ему в использовании его термолампы, он купил дом в центре Парижа и газифицировал его. В этот шоурум стекались толпы народа, в том числе русские аристократы, убеждавшие его бросить все и поехать в Россию, продолжать опыты. Известно, что Леблан всем отказал. Но шоурум, однако, сделал свое дело – Знаменитый к тому моменту на всю Европу Джеймс Уатт, изобретатель парового двигателя, впервые применил газовое освещение на своем заводе. Может быть, сказался авторитет Уатта в Англии, может быть, идея просто ждала своего часа, но в десятых годах XIX века в Англии происходит то, что поздние историки, заметим с весьма сильным преувеличением, именуют «газовой лихорадкой». Газовое уличное освещение повсеместно теснит масляное. Газогенераторные заводы и газгольдеры, специальные резервуары для хранения газа, строятся повсеместно. Лондон освещается газом, начиная с 1813 года. А в 1815 году эта мода накрывает и Париж. Но Леблан, умерший в возрасте 35 лет в 1804 году, так и не застал... Торжества своего детища. Газ завоевывал популярность относительно быстро. В 1835 году в Петербурге строится завод по производству светильного газа, а первым его потребителем становится Царский Зимний Дворец. Дело шло не без проблем. Особенно замечательно то обстоятельство, что генерал-губернатор граф Петр Кириллович Эссен покровительствовавший обществу, не посоветовался предварительно с генералом Кокошкиным и упустил из виду, что газовый резервуар, не говоря уже о возможности взрыва, настолько испортит воздух окрестности, что в Зимнем дворце невозможно будет открывать окон, обращенных к стороне Александровской колонны. Но все-таки постепенно все как-то выправилось. Горелка немецкого инженера Бунзена, конструкция которой с некоторыми изменениями дожила до наших дней, ускоряет газификацию. К 1868 году в США насчитывают 971 газовое общество. В Великобритании их в 1890-1891 годах 594. В России, где темпы газификации сильно отстают, тем не менее целых 210 заводов. При этом московский газовый завод на Яузе, построенный в 1868 году, был самым крупным в истории. Газ становится основным средством освещения европейских городов. Кажется, газу нет альтернатив. Неспешно, но уверенно, он завладевает миром, и приходит пора полюбопытствовать, как использовать дешевый природный газ вместо дорогого газогенераторного. И Игнасий Лукасевич в Галиции ставит первые опыты по добыче и использованию природного газа. Далеко в этих экспериментах он тогда, однако, не зашел. Более того, этот неспокойный поляк армянского происхождения стал еще и конкурентом газификации, изобретя керосиновую лампу в 1853 году, распространение которой сильно подпортило жизнь газовщиков. Распространение знаний о свойствах и возможностях газа приводит к тому, что предприимчивые люди пользуются газом вовсю. Так, московские ведомости от 1906 года сообщают, что около города Саратова при бурении артезианского колодца загорелся газовый факел. Хозяин хутора, купец Мельников, построил стекольные и кирпичные заводы, используя в качестве топлива природный газ. Однако на рубеже веков наступает эра электричества. Газовые заводы постепенно приходят в упадок и исчезают под напором новой энергии. Освещение электричеством дешевле и безопаснее газового. Впрочем, газ не сдает позиций. Газовые плиты все еще популярны и даже расширяют плацдарм. И к тому же газу находится новое применение в промышленном производстве. И он широко используется для обогрева промышленных печей. А еще удовлетворяет потребности только появляющейся химической промышленности, которая мало-помалу начинает использовать газ как сырье для производства химических изделий. Новый рывок, слегка затаившийся газ, начинает в 30-х годах. Хотя к тому времени газ как минимум укрепляет свои позиции на кухне. Известно, что в США в те годы 14 миллионов кухонных плит работают на газе, тогда как чуть менее 1 миллиона на электричестве. Еще 7 миллионов плит работают по старинке, на угле. К этому времени начинается возрождение применения газа, связанного в первую очередь с тем, что появляется трубопроводный транспорт, способный связать источники дешевого природного газа с крупными населенными центрами. О трубопроводах мечтал еще Менделеев. И мечтал громко уже через два года после его наделавшей шуму статьи о том что бакинскую нефть разумнее доставлять до моря по трубам а не в бочках его услышали в пенсильвании где в 1865 году и был построен первый трубопровод из кованого железа длиной 6 миль однако бакинские промыслы тоже не стояли в стороне именно там стараниями инженера александра бари и тогда еще малоизвестного его помощника владимира шухова Строится настоящая сеть трубопроводов, формируются требования к материалам и крепежу, роли насосных станций и поддержанию нужного давления. К началу 20 века трубопроводный транспорт становится вполне самостоятельной отраслью нефтяной промышленности, а через несколько десятилетий он востребован и промышленностью газовой. Начинается повсеместная разработка газовых месторождений где добыча газа – уже не попутное явление, а целенаправленное действие с его последующей транспортировкой потребителю. В США газ завоевывает потребителей еще в 30-е годы прошлого века. СССР несколько отстает, но в 50-е-60-е годы удивляет мир своими гигантскими трубопроводами, пересекающими… Евроазиатский субконтинент. Впрочем, не трубопроводами едиными живет отрасль. Сжиженный природный газ легко транспортируется по морю, хотя сегодня стоимость СПГ несколько выше газа, поступающего по трубам. Газ обогревает сотни тысяч домов по всему миру. Им заряжены десятки миллионов газовых плит. Но в наше время газ отступает, пусть пока медленно, под натиском других энергоресурсов. Попытки выйти на новые рынки, Вроде рынка двигателей внутреннего сгорания, видимого эффекта не дают. По разведанным запасам природного газа, Россия сегодня явный лидер. Ей принадлежит примерно 50% всего газа, обнаруженного на планете. Но в мире не существует такого уровня потребления, чтобы хотя бы несколько процентов этих богатств нашли бы спрос. Да и вопросы его использования – одна из важнейших экологических проблем. И с коммерческой точки зрения нет никакой уверенности в том, что крупнейшая газовая держава мира сегодня Cooking with Gas, делает все правильно газ, как и нефть, и их производные, испытывает довольно серьезное давление со стороны альтернативных источников энергии, и насколько он будет востребован в ближайшие десятилетия, скоро узнаем. Стоя перед дилеммой. История газа чрезвычайно любопытна. Сначала он был всего лишь энергией для приготовления пищи, потом стал энергией для производства света. И уже впоследствии газ нашел широкое применение. Технологии меняются, меняется принцип использования того или иного ресурса, а еще есть маркетинг избытка джеймс у известный предприниматель и изобретатель сам когда-то имевший проблемы с реализацией своей идеи стал маркетологом газа рывок произошел благодаря ему когда он осветил свой завод сейчас газ тоже претерпевает колоссальные изменения весь мир переходит на другую энергетику зеленую насколько она чистая экологически ученые будут спорить еще долго Ключевым вопросом, особенно в использовании энергии солнца и ветра, является производство и утилизация батарей. Это далеко не чистый процесс, очень тяжелый, дорогой, требующий значительных энергозатрат. Но технологии не стоят на месте. Развиваются аккумуляторы, они становятся все безопаснее. Сможем ли мы применить газ и здесь? Скорее всего, да. Ископаемое топливо вряд ли уйдет с рынка в больших или меньших объемах оно будет использоваться. История газа ⁇ это история изобретательства, история бизнеса, история предпринимательства и использования ресурсов, которые есть здесь и сейчас. Важно не только обладать ресурсами, но и умело ими пользоваться. Ресурсов никогда не бывает много, и количество энергоносителей, в общем-то, невелико. Наша задача ⁇ задача предпринимательства перерабатывать и возобновлять энергию, возвращать ее обратно в природу.